Глава сорок четвёртая. Новая жизнь. Ушла яхта, а Агата обернулась на колодец, глядя, да и застыла, потому как глазам не поверила. Росли вокруг него кусты да деревья, да все они жухлые какие-то да серые будто. А тут зеленеет рядом с ним сосенка молодая, да такая ладная и пушистая, что в глаза бросается. И вроде не было её тут, когда к табуну Агата с яхтой шли, Да и когда руку старуха Агатину в колодец сунула, не видать деревца молодого было. А тут вот на тебе, выросла. Да не как эта иголочка та самая, выдохнула девушка да замерла, не зная, что делать. А не как яхта увидит да догадается, что Агата бегала в явный мир. И будто мысли девушки тайные прочитав, обернулась старуха да прищуром своим неласковым посмотрела сперва на ученицу свою, а потом и на дерево молодое. Чую, пахнет тут живым духом. Несёт так, что и за версту учуешь. Думала, всё же забрался сюда кто живой, может, тот скиталец. Яхта вспомнила увиденного по дороге к табуну, случайно оказавшегося в мёртвом лесу мужчину, где опять с дороги сбился. Да сейчас кости его, навы, где гладают, да объедают с них мясо. При этом ведьма довольно улыбнулась, отчего её лицо стало ещё страшнее до да жучче. «Да только, видно, ворон мой пока летал в мир явный, сюда зерно и принёс, да уронил рядом с колодцем. Завтра придёшь, да деревце это, молодое, выдернешь. Чай не место ему тут, поняла?» Голос яхты стал грозным. «Поняла, бабушка, поняла?» Тут же кивнула Агата и поспешила за ведьмой. А там и тропинка закончилась, до двора костяного доведя. Вот уже и частокол знакомый». Да только, подходя к нему, почудился Агате в кустах боярышника Кош, кудри его рыжие. Неужто пришёл он сюда? Так ведь яхта его просто так не отпустит, ежели его увидит быть беде неминучей. Уж так испугалась Агата, что встрепенулась, да вперёд бежать вздумала, чтобы парня о беде надвигающейся предупредить, да только тут же и поняла, что причудилось ей всё. Это просто солнце так на листьях сухих лучами своими играло. «Ты куда это?» — старуха заметила, что девушка вперёд подалась. «Да вот, рассмотреть хотела», — ответила Агата. «Вроде как и лето ещё в силу полную не вступило, а на дереве уже листья жёлтые висят». «То не осень», — усмехнулась ведьма. «Видать, морная корова тут прошла до да боком кусты за дело». «Морная корова — чума скота» представлении, выглядела как безобразная старуха, у которой вместо рук были грабли, или же может выглядеть как корова или чёрная собака. Показывается она осенью или же ранней весной. Тронешь, продолжила Яхта, ещё сама заразу подхватишь, Пестайся с тобой потом. И она вошла во двор. А Агата, ещё раз посмотрев на кусты и убедившись, что это вовсе не кожь стоял за кустом, а просто были красные листья сухие, Пошла за старухой. День они провели за хлопотами. Обед сготовить, котелки до крынки помыть, двор подмести. А там уже и вечер пришёл, лес с собой укрыл и небо. И луна из-за облаков вышла. Вроде как и спать уже пора. Да только не спится, Агатя. Смотрит она на нити серебряные, по избе рассыпанные. Да о том, что жизни это оказывается чужие, думает. Вон как выходит». Даже у паучка крохотного и того нить жизни есть. И разве что чуть тоньше она, чем у человека. А значит, и цена им одна выходит. Перед богами все равны, что букашка неразумная, что человек в выборе своем вольный.